Глава тринадцатая. Лайна. В процессе внеучебной практики по творезнанию. Шли к косорылу, но промахнулись. Торренсон собрался так быстро, что, казалось, его саблерок под зад подпихивал. Я даже не успела придумать, что с собою взять, кроме счетчика и ножа, а он уже был готов на выход. Я добавила в его небольшой рюкзачок, не в тот, который он пёр от телепорта, а в уменьшенную версию, пару приборов и несколько контейнеров под экскременты. А что он такой счастливый? Непорядок. Он прогулы отрабатывает или в увеселительный тур собрался? Сало, хлеб и сыр последние меня так обрадовал, что я с трудом сдержала слюну. Я на правах старшего сильного и главного забрала к себе. Мы наполнили фляги водой, и в довершение сборов я приторочила к своему рюкзачку небольшой котелок. "Вы ж с утра не завтракаете?" возмутилась старушенция, увидев его. "Это с утра мы не завтракаем", согласилась я с ней. "Не то, что в обед. В обед позавтракать милое дело". И пока баба тая пыталась найти хоть какую-то логику в сказанном, скрылась в лесу. Привычным бросила маячок на ближайшую сосну и зашагала вглубь. Торнсен не отставал, шёл легко и споро, однако минут через 10 в таком темпе окликнул: "Куда мы несёмся, как потерпевшие от плащекрыла?" Я задумалась, и правда, куда? Повернулась к студенту. "Судя по счётчику остаточной активности, здесь много тварей", пояснила я. Вчера я видела косарыло, то есть относительно недавние следы крупного косарыла. А теперь мы идём его искать? Ровно поинтересовался Торнсен, и от него слабо пахнуло магией. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но явно перестраивался в режим боевой готовности. Хороший мальчик, надёжный и мощный маг, что в нашей ситуации немаловажно. И красивый. Ну, не то чтобы его, притянула я, отводя взгляд от его рта. Да, крупновато, но я просто хочу оглядеться. По тому и несётесь? насмешливо поинтересовался Торнсен. Нет, просто хочу отойти подальше от избушки. Боитесь, что баба-тоя учует сало? Не нравится мне баба-тоя, буркнула я, но лицо Кирата резко застыло, превращаясь в маску, и я поспешила пояснить. Это очень странно. Пожилая женщина одна, без явных источников питания, оторванная от мира, и вокруг множество тварей, букетики эти странные, льдисто-синие глаза Торнсена начали оттаивать. Вы считаете, что твари её рук дело? спросил он нейтрально, но как-то свысока, не в смысле роста, а там и так всё ясно, а будто я была не смыślённым ребёнком, а он убелённым сединами стариком. А у вас есть другое объяснение, вскинулась я. Может, слишком явно. Он послушно умолк, оставив послевкусие недосказанности. И чего было начинать, если не собираешься заканчивать? Я мысленно выдохнула и отвернулась. У меня вообще другая цель. Вокруг шумел подозрительный, как старушка той лес, в котором где-то спрятались коварные твари. Ну а кто не спрятался, я не виновата, в общем-то. У меня для вас коварные твари. Есть вон какой огромный и сильный Торнсен. Я быстро оглянулась. Да, огромный и сильный. Щотчик сегодня тикал меньше, или мы пошли не в ту сторону. Я направила прибор в сторону максимальной следовой активности и жестом показала следовать за мной и не шуметь. Впрочем, для своих габаритов парень двигался практически бесшумно. О, смотрите, Торнсен. Я остановилась возле мощного дерева, у корней которого лежали ветки с подсохшими ветвями. Здесь была ночевка с облехвостого выпеня. Он устраивает лежбище на земле, обычно выбирает вывалень, но, видимо, не повезло, поблизости ничего подходящего не оказалось. Видите, он нервничал. Я сдвинула ногой ветки, показывая характерные прерывистые следы когтей на земле и ветвях, и провела пальцем по поврежденному стволу. В нижней части дерева виднелись ровные порезы. Это он лежал и дёргал хвостом, пояснила я. Вы знаете, что выпьнь прекрасно лазает по деревьям. Парень поматал головой. Я тоже не знала, поделилась я. Это обнаружилось в отчётах о практиках у вас в академии. У нас в академии, поправил меня студент. Я так и сказала. Я сделала вид, что не заметила намёка. Торнсен промолчал, недовольно. Хм. Мне почему-то нравилось его дразнить. А почему он не вернулся на предыдущую лёжку? задал парень неожиданный вопрос. Они же способны телепортироваться. Выкопал бы я берлогу и мотался в неё каждую ночь. Умный вы какой, буркнула я. А он, наверное, не умный. Не додумался до такого гениального решения. Торнсен, достаньте из рюкзака контейнер и наберите пробу экскрементов. Чих. Он задрал правую бровь, и у меня возникло желание врезать ему полбу, встать на цыпочки и врезать. Выпеня Торнсен, выпеня. А где я их возьму? Где-то там, и откнула рукой за ствол. Он всегда испражняется возле лежанки. Ну давайте, давайте, время идёт, уже и позавтракать пора. Студент поперхнулся, очень вовремя. Проворчал он и пошёл в указанном направлении, старательно хрустя подсохшими ломкими ветвями. Из-за дерева слышалось недовольное бухтение и шуршание. "Кират, вы там палочкой что ли воспользуетесь?" крикнула я ему вслед. "Что бы я делал без ваших советов?" Он появился, разгибаясь из-под ветвей с перекошенным лицом. "Вы специально придумали эту экзекуцию для неродивых студентов, да?" "Вообще-то нет", ответила я. В смысле, не я придумала. Дождавшись, когда на лице Торнсона мелькнёт недовольство, я продолжила. И не для того. Мы по-прежнему очень мало знаем о тварях. Вы заметили, что эти экскременты практически не пахнут? Не заметил. Я не дышал рядом. Напрасно. Они действительно практически не имеют запаха. А это говорит нам, что выпи не практически не питаются животной пищей. Вы хотите сказать, что они травоядные? На лице парня промелькнуло удивление. Какая разница, чего я хочу? Да, они травоядные. А зачем им тогда Торнсен потряс растопыренными пальцами у себя перед лицом, видимо, изображая клыкастую морду. Я пожала плечами. Идёмте, Торнсен. Вы же не хотите завтракать прямо здесь. Я уже вообще не хочу завтракать, буркнул он. Надо же, какие мы чувствительные. Ладно, мне больше достанется. Разумеется, он соврал. Мужики всегда обещают до да чтобы я, да ни за что. И что? Я еле успела спасти от рук Торнсе на последний кусочек сыра. По дороге я нарвала ароматных трав и веточек. Кират развёл небольшой костерок, и теперь у меня в руках была кружка с божественным отваром. Я привалилась спиной к гигантскому стволу, глядя на лучи солнца, просеивающиеся сквозь хвою, и в душе бурлили пузырьки счастья. Много ли нужно человеку? Хороший завтрак, целительный горный воздух, пропитанный запахом мхов и смолы, тишина. Хорошо. Что? спросил Торнсен. Хорошо, говорю. А вы знаете, Торнсен, Кейрат? М-м, хорошо. Мой взгляд зацепился за характерную проплешину среди веток. Э, если знаете, то Кират, если не знаете, то Торнсен. Вообще-то, я хотела поделиться идиллией на душе, но если мы тут выгры решили поиграть, так нечестно, возмутился студент. Ха, не в вашем положении и торговаться, напомнила я. Ладно, говорите, что там я должен знать? обречённо согласился он, сыто откидываясь прямо на траву и закладывая руки под голову. Слабый ветерок ворошил его чуть золотистые пряди. Сбоку было особенно заметно, что Торнсен не лей. Вот на профиль Софниеля можно любоваться бесконечно. Это настоящее произведение природы. А у Торнсона нос был крупный, и подбородок мощный и выдающийся, упрямый подбородок. Неидеальные по отдельности черты при этом складывались в удивительно гармоничное и очень мужское лицо. Все-таки, когда он лежит, он не так подавляет, чем когда стоит. Хотя, когда у него стоит, он и лежит как-то подавляюще. «Это всё избыток магии. Нужно срочно помогичить. Забрести подальше и долбануть так, чтобы разогнать всех тварей в округе. Но это очень далеко нужно зайти. А то кого я буду изучать?» «Видите? Вон там, немного левее солнца!» Вернулась я в реальность. Заломанные ветви. «Кто это был? Воплежусь или косорыл?» Торнсон одним резким движением перетёк в сидячее положение, повернувшись ко мне спиной с мощными плечами, косая сажень везде. Я бы, конечно, мог вспомнить, что вы вчера видели косарыло и сказать, что это он, начал студент, на секунду развернувшись ко мне корпусом. Но не погоняйте Джилайна, не запрягали, рассмеялся он, и глубокие складки ямочки прорезали его щёки. Но я уверен, что это выплежуть. Вы даже уверены? Более того, это был напуганный воплежуть. Видите, туннель пробит горизонтально. Обычно воплежуть в лесу летает ниже, там, где уже нет ветвей, одни голые стволы. А здесь он ломился через ветви, надеясь уйти от опасности, причём серьёзной опасности, иначе бы он просто взмыл в небо. Хорошо, кивнула я. А почему не косары? а потому что косорыл в случае опасности зарывается в верхний слой почвы и прикрывается иллюзией. А просто так он по лесу не летает. Он взбирается по стволам наверх и обычно уже оттуда взмывает. Сказать, что я была потрясена, в общем-то, ничего не сказать. Вы сталкивались с ними на боевой практике? Если честно, нет. Да, и намиловала, но я читал вашу статью в Вестнике Творезнания. Он развернулся ко мне. Называлась она Сравнительная этология тварей третьего класса опасности. Так что можете звать меня просто Кей. Блондин подмигнул, выдрал какую-то травинку, сунул её в рот и снова завалился на землю. Это был шах и мат. Но там же нет картинок, напомнила я, чтобы хоть чем-то заесть горечь поражения. Там и пяти страниц нет, вернул мне Торнсон, точнее Кейрат. Нужно привыкать называть его Кейрат. Так что уснуть я тоже не успел. К тому же, её написали вы. Он на секунду бросил на меня хитрый взгляд. "Ну, не я, а Сафаниэль Легросса и я", возразила я. "Вот не надо, Джелайна. Его статьи я тоже читал", саркастично заявил этот знаток. "И ещё скажите, что вы действительно сами сдали Термак на 100 баллов?" Кират лишь улыбнулся. Так, как обычно улыбаются самоуверенные мужчины. Но в следующую секунду он сел, а ещё секунду спустя стоял в середине полянки и оглядывался по сторонам. Я тоже заметила это. Лес вокруг в один момент стих, исчезли звуки птиц, насекомых и даже шум ветвей. Как в нас вбивали все 6 лет университета, спустя пару ударов сердца я была спиной к спине с боевиком. Я скорее почувствовала, чем увидела его удар. Два удара сердца на дубль, скорректированный парным удар, который должен нанести боевик, и я раскрыла шатром щит. Удар в контур я тоже ощутила, потому что не имела права оборачиваться. Моя обязанность держать периметр в своих 180 градусах. Но это и не требовалось. Тварь почти черканула щетинистым брюхом по щиту. Хвост, усеянный крупными, как кинжалы, колючками, метался из стороны в сторону, а потом она развернулась. Дайна, какая же она была страшная. Щёлки глаз полыхали синим огнём, морду окаймляли острые гребни. Гребень из жёстких пластин торчал посередине груди. Лайна Я опустила контур, набирая полную грудь воздуха и считая удары сердца. Первый сгусток силы влетел твари прямо в морду, и ее облик исказился сквозь фаербол, как через пленку мыльного пузыря. Это был мощный выброс, очень мощный. Для третьего вообще нереальный. Тварь дернула головой, но даже не остановила полет. Ту-тук! Тварь открыла пасть, намереваясь нанести ответный удар. «Падай!» Я послушно упала, ощутив, как поднялись волоски на голове, когда над ней пронёсся четвёртый пылающий шар. Торнсен подхватил меня в полёте и ушёл в бок перекатом, накрывая меня своим телом. Я сжала зубы, растягивая контур на горизонтальное тело Кея, скорее угадывая его границы, чем зная их. Щит содрогнулся, хотя ему досталась касательной. Основной удар пришёлся туда, где мы стояли минуту назад. И налез Снова опустилась тишина. На этот раз спасительная.